«Наш разговор имеет исключительную важность», – объявил майор. «Может быть, имеет», – поправился он тут же и раскрыл свой кейс. «Я хочу записать его на пленку, потому что, вполне возможно, мы с вами, мы с вами», – подчеркнул он, – «будем потом заново прослушивать этот наш разговор и дополнять его, и анализировать». С этими словами он извлек из недр кейса маленький черный, японский, видимо, магнитофончик, включил его, красный огонек загорелся, и демонстративно положил на середину скатерти, а кейс убрал под стол. «Я знаю, что вы боитесь меня», — продолжал майор, нет, не майор, а совершенно штатский человек Вениамин Иванович Красногорский, явно ощущающий себя сейчас не в своей тарелке, явно нервничающий, совсем не в себе и ни в чем не уверенный. «Я знаю, что вы думаете сейчас, что я хочу вас как-то обмануть, втянуть в грязное дело, завербовать». Нам с вами надо как-то проскочить этот этап. Очень скоро вы поймете, что все у нас обстоит совсем не так, и что я вас тоже боюсь и имею для этого весьма серьезные основания. Сначала беседа наша будет похожа на допрос, продолжал, становясь уже совсем не похожим на себя, нервно постукивая костяшками обеих рук по скатерти и улыбаясь почти искательно, Вениамин Иванович. Но вы скоро поймете, что никакой это не допрос, а просто мне надо убедиться с первоначалу в правильности своих догадок. Э, то есть я и так в них убежден, иначе бы я не пришел сюда и не заводил бы с вами. Короче, сначала я хочу, чтобы вы искренне и точно ответили на несколько очень простых вопросов. Все они требуют для начала только бинарного ответа. Да, нет. Они абсолютно вас ни к чему не обязывают. Некоторые ответы я знаю заранее, некоторые нет. Но тут возможны разные варианты, которые я не способен просчитать. Видимо, именно неестественность, даже противоестественность ситуации побудила Станислава сказать хоть что-нибудь, остановить этот непонятный поток слов и эмоций, который пугал даже больше, чем отвратительный, пусть, но незамысловатый при этом нажим в целях сломать и вербануть. «На одной руке вы сколько раз можете подтянуться?» спросил он неожиданно для себя и уж, конечно, для майора. Вениамин Иванович замолчал на полуслове, потрясенно мигнул, а потом обрадовался вдруг, разулыбался, засиял. «Шесть раз», — сказал он с гордостью, — «но только на правой, а на левой один, много два». «Что ж вы так?» — заметил Станислав, совершенно не понимая, что ему теперь делать с полученной информацией. Надо бы и на левой тоже. «Не получается?» — признался Вениамин Иванович со вздохом, но тут же спохватился. «Я рад, что вы чувство юмора не потеряли», — сказал с искренней доброжелательностью. «Знаете, если люди шутят, дело пойдет». Станислав не был в этом так уж уверен. Да и не шутил он вовсе, просто сорвалась с языка глупость какая-то. Но спорить не стал. А Вениамин Иванович продолжал просительно. «Ну, вы позволите?» «Несколько вопросов». И, не дожидаясь согласия, спросил. «Имя такое Калитин Александр Силантьевич вам знакомо?» «Да», — сказал Станислав и, не удержавшись, добавил. «Я же вам уже говорил». «Он был вашим хорошим другом, правильно?» «Да». «А почему он вдруг уехал в Москву, вы не знаете?» «Знаю, но разговаривать об этом не буду». «Почему?» «Не хочу». «Но вы не поссорились с ним?» «Нет, конечно. С чего это вдруг?» «Ну, я не знаю. Всякое бывает, согласитесь». «Ладно. А Шерстнева Константина Ильича вы знали?» «Уже говорил вам. Нет». Но вы все-таки попробуйте вспомнить, я вам сейчас напомню. В 50-м вы поступали на физфак, помните? Ну. Проходили собеседование, так? Да, и меня не приняли, без объяснений причин. Но вы помните, как все это было? Попытайтесь вспомнить. Вот вы вошли в комнату, там сидела комиссия. Станислав честно попытался вспомнить. «Не помню ничего», — сказал он. «По-моему, там было темно и накурено, как в пивной». Сидели какие-то люди за столом, человек пять. Очень недоброжелательные. Я совершенно не понял, почему они на меня так наезжают, но ясно было, что дела мои говно, простите за выражение. Ну-ну, все. Никто мне не представлялся, знаете ли. Так что если и сидел там этот ваш Шерстнев, то это осталось для меня тайной, покрытой мраком. И вы никого из них не запомнили? Нет, конечно. Там один на меня особенно злобно наезжал. Белокурый такой, помнится, был, молодой а все прочие на одно лицо. Вениамин Иванович некоторое время молчал. Взгляд у него остановился, словно кто-то там у него внутри ударил вдруг по тормозам. «Это и был Шерстнев», сказал он наконец. «Да? Ну и сука. Он же меня тогда совершенно зажрал. Вопросов сто, наверное, задал гад белоглазый. Видимо, была ему дана установочка «завалить ЧСВН». -а. Вот он и завалил, молодчага, красавец и здоровляга, и уж, наверное, не еврей. Вы думаете, он был еврей? Господи, да нет, конечно, это приславка есть такая, вот и все. Откуда в те годы еврей на физфаке? Он спохватился, что ведь запись идет на пленку, и прикусил язык. Однако поздно. Идиот, сказал он себе, кретин. Я хочу сказать, тогда шла борьба с космополитизмом, пояснил он. Ныне осужденная культ личности. Да, действительно, медленно проговорил Вениамин Иванович. Так, ну хорошо. Теперь Каманин Николай Аристархович. Уже говорил вам книжки, его читал. Очень люблю у него охотников за невозможным, рассказы есть у него блистательные, но лично не знаком, и даже не видел никогда, разве что по телеку, но не помню. Он не любил выступать по телевидению. Тем более, значит, и по телеку не видел. «Но вы ему симпатизировали, правильно я понял?» «Хотя и заочно, так сказать». «Да. По всем слухам, он был добрый мужик. Любил выпить, любил людям помогать. Деньги у него не держались. Заступался, он чуть было не ляпнул за Бродского, за людей. И вообще». «Ясно», — сказал Вениамин Иванович, почему-то с разочарованием в голосе и продолжил. «Теперь гугнюк». «Николай Остапович». «Как?» Гугнюк. «Николай Остапович». «Первый раз слышу». «Он кто?» «А Берман Амалия Михайловна». «Амалия Михайловна?» «У нас тут в квартире 19 жила Амалия Михайловна, но я не уверен, что она Берман». «Это вы о ней пишете в вашем романе?» «Да. Только это не роман и не повесть даже. Это рассказ». «Ну да», — поразился Вениамин Иванович. «Такой большой?» Это не мое мнение, это мнение редколлегии. Понятно. Значит, Амалия, ваша Михайловна, это лицо реальное? Абсолютно. Все, что про нее написано, сущая правда. Она умерла лет десять назад, а то могли бы у нее сами спросить. Да, я знаю. И очень жалею, что ее нет. Она, наверное, могла бы нам кое-что интересное рассказать. Ну, ладно. А знаком ли вам Габуния, Иван Захарович? Станислав не удержался, поморщился. «Ну да, ну, ходил к нам он одно время. В общем, да, знаком. Он помер, по-моему, уже. Я вижу, вы не очень-то к нему благоволили. А вам какая разница? Слушайте, а к чему все эти вопросы? Может, вы мне прямо и ясно скажете, в чем дело?» Тут Вениамин Иванович словно сорвался. «Да обязательно!» — вскричал он с непонятной какой-то досадой. «Скажу и обязательно, только потом!» Я, можно сказать, потому и терзаю вас сейчас, чтобы понять, как, как, черт возьми, рассказать вам суть, чтобы вы поняли и поверили. Если я прямо сейчас вот сходу все вам выложу, вы просто пошлете меня подальше, и никакого разговора не получится. А мне надо, чтобы получился. «Е-мое», — сказал Станислав Апешев даже несколько от такого напора, — «что еще за тайна на двора? Наследство, что ли, мне меня засветило из-за бугра? Нет, не наследство». И вообще не надо зря гадать, просто отвечайте мне и все. Ну хорошо, хорошо. Валяйте дальше, кто там у вас? Нет, сказал Вениамин Иванович твердо. Сначала все-таки скажите мне, вы плохо к нему относились, к этому габуне? Не любили? Слушайте, мне было тогда пятнадцать лет. Или тринадцать? Неважно. Он повадился ходить, ласковый такой, приторный, песни все с мамой пел дуэтом. Явно целился мне на роль нового папаши а у самого сына уже было лет тридцать. За что мне его было любить?» Он замолчал. «Какого черта? Не хочу я об этом говорить!» О мамином взгляде, который однажды поймал брошенным на этого типа, и как он особенно противен был, нализавшись портвейна. Он любил заложить за галстук этот обрусевший грузин или менгрелл. Пил как грузин, а напивался как русский. К черту его! «Ясно. Согласен». «А теперь такая фамилия. Коляксин, Сергей Юрьевич. Каляксин?» «Да, Сергей Юрьевич». Станислав помотал головой, не помню. «А он кто?» «Он был проректором четвертого медицинского». «А-а. Так его виконт... В смысле, Виктор Григорьевич, наверное, должен знать». Он снова прикусил себе язык. «Черт, трепло. Решено же было. Никаких имен». «Трепло языкатое, невоздержанное». Да, Виктор Григорьевич его, скорее всего, знает, но я думал, что и вы, может быть, нет, и не слышал даже про такого. Понятно. Но вот имя академика Хухрена вам, конечно, известно хорошо. Конечно, он был мой большой шеф. Он умер, между прочим, буквально несколько дней назад. Отпевали в Никольском. Да, я слышал. Довольно странное завещание для члена партии с го года. Ну, это как сказать. Ладно, Господь с ним. Значит, с академиком вы общались регулярно, правильно я вас понял? Ну, это как сказать, повторил Станислав. Он был там, в заоблачных академических высях, но я докладывал ему пару раз по работе. Он ко мне, говорят, хорошо относился, продвигал, зарплату повысил без всякого сопротивления. Он, говорят, был вполне приличный начальник, свое дело знал и в чужие не лез. Вениамин Иванович покивал, тоже как бы отдавая должное ушедшему от нас вполне приличному начальнику. Потом сказал, а вот разрешите у вас спросить, Станислав Зиновьевич, в вашем романе, как бы это выразиться, насколько велика там доля вымысла? Станислав посмотрел на него. Майор приветливо и по-прежнему искательно улыбался. Он ждал ответа. Зачем-то нужен был ему ответ на этот абсолютно здесь неуместный вопрос. Да как вам сказать? Какие-то мелочи, детали психологические, знаете ли, изыски, да, это все вымысел. Но если брать сами факты... Ну, я исключаю, естественно, историю с ребенком Марией. С ребенком это, конечно, чистая фантазия. Разумеется, поддакнул Вениамин Иванович, я так и понял. Да, а в остальном... А что, собственно, вызывает там у вас сомнения? Ну, это не сомнение, это, как бы вам сказать... Скажем, случай с газиком, который чуть не свалился. Полная правда. Пятеро свидетелей. А случай с осколком, который упал рядом с вами в блокаду. Тоже полная правда. А эта история с людоедом во дворе тоже, клянусь. Я иногда во сне его вижу. Стальные круглые очки... Седая щетина и топор прямо у меня перед носом. Итак, все двадцать случаев? Строго говорят, двадцать четыре. Да, ничего не выдумал. Но ведь это странно. Еще бы. Иначе бы я и романа писать не стал. И вы никогда не пытались как-то объяснить все это? Ну, хоть как-то? Конечно, пытался. Станислав насторожился. Вопросы были... Слишком уж невинное, И праздные даже. Тут что-то было не так. Кажется, майор готовился нанести свой главный удар. «И что же?» «А ничего». «Совсем ничего?» — напирал майор. «Совсем». «Но ведь не может же все это быть чистой случайностью». «Наверное. Но мне надоело ломать над этим голову. Вы же ученый. Ну и что?» «Это ваша работа — ломать голову?» Станислав усмехнулся. «Моя работа — ломать голову над системными задачами. Мне за это деньги платят». И тут, весь подавшись вперед и совершенно перестав улыбаться, Вениамин Иванович сказал севшим голосом. «Однако же вам придется поломать голову, и бесплатно тоже. Все люди, про которых я сейчас с вами говорил, умерли». И все они умерли очень похоже. Примерно так же, как ваш людоед с топором. Их убил осколок, которого не было. И все они так или иначе связаны с вами, Станислав Зиновьевич. Все, без исключения. Понимаете, что получается? Есть десяток людей, умерших странной смертью, какой обычно не умирают. Сама причина смерти их загадка. Собственно, они не умерли, они погибли. И все они, в большей или меньшей степени, все связаны с вами. «Что значит связаны?» – спросил Станислав растерянно. Такого он не ожидал. «Значит, либо они ваши знакомые, личные, либо знакомые ваших хороших знакомых. Все без исключения». «И всех убило осколком?» «Вы же сами пишете, не было никакого осколка». «Ну, мало ли что мне там почудилось. Был, наверное, я...» «Не было никакого осколка, Станислав Зиновьевич! В том-то вся и штука! Не было!»